Глава тридцатая. Артем. Трусишка. Ведь сразу поняла, аж на что он намекает. И струсила. И тут же отмазалась, да еще и с таким деловым видом, но ну он-то себя знает, как это насколько сильно хочет поцеловать эту девчонку. Едва сдерживается даже сейчас. Уж на ее крохотной кухоньке, когда приблизился к ней под видом заботы о кофе, и вовсе чуть не задымился». Давненько женщины не вызывали в нем подобных чувств, не разжигали на пустом месте. А малявка, когда увидел ее с просонья, да еще и полуголу, едва совладал с собой. Хотелось сгрести ее в объятия, отнести в постель, которая еще наверняка хранила ее тепло и запах. А потом, черт, снова крышу сносит от одних воспоминаний. Артем покрепче вцепился в руль и заставил себя сосредоточиться на дороге, а не на малявке, что ерзала рядом. Ее руку с тонкими пальчиками, что лежала на коленке, хотелось схватить, сжать своей и не выпускать, а на каком-нибудь светофоре – перецеловать все пальчики и ладошку и впиться потом в ее губы. М да пожалуй, на это времени бы не хватило на светофоре-то. Собственно, реакция на Олесю Артема порой злила. Иногда приводило в недоумение, но в такие вот моменты, когда воображение подкидывало нелепые картинки, смешило. Вот и сейчас он едва сдержался, чтобы не рассмеяться над собой же. И малявка это заметила. «Везёт тебе, веселишься, а мне вот не до смеха», – вздохнула она. «А чё так?» – с интересом взглянул он на неё. Взгляд снова уперся в её губы. Этот бутончик, который не терпелось попробовать на вкус, а то и сорвать. «А ты как думаешь?» – возмущенно засопила она. «Еду к Васе с твоим дурацким предложением. Что он обо мне подумает? Сначала сама же соблазняю его вернуться в деревню, а потом делаю более выгодное предложение для переезда в город? Ну и как я буду выглядеть в его глазах?» «Очень просто, как неравнодушный человек», – пожал плечами артём. Нашла, о чем заботиться или о ком. В конце концов, она только предложит выбирать ему, у Василия, этого, своя голова на плечах. Но его интересует конечный результат, плод мыслей Василия и его жены. Скорее уж как непоследовательный человек, снова вздохнула Олеся. но ну, хочешь, я скажу ему, что это я тебя попросил с ним поговорить?» Не удержался Артем и накрыл ее руку своей. «Не хочу!» – тут же выдернула, вредя на свои пальчики. «Да это и ежу, понятно!» – фыркнула и отвернулась к окну. И снова ее реакция насмешила Артёма «Ей-богу, она самая забавная и сексуальная малявка в мире!» «Так, дорогой в Нагорно-Вражной нужно тоже срочно заняться, а то на этих колдобинах душу можно оставить. Малявка вон до потолка подпрыгивала бы, если бы не ремни безопасности». Пора, пора дать соответствующее распоряжение на этот счет. Возле дома Савишны Артем на этот раз не стал останавливаться, хоть и захотелось передохнуть, до да подышать свежим воздухом. Но еще больше мечталось оставить тягостный для них обоих разговор позади и заняться чем-нибудь более приятным. Потому сразу же и направился в объезд в овражную часть поселка и притормозил, не доезжая до дома Василия. Все это время малявка сохраняла молчание и чему-то хмурилась. Пади, мысленно репетирует предстоящий разговор. «Почему остановился?» «Танк заглох», — оглянулась она. «Не танк, а джип. И не заглох. А я его заглушил». С улыбкой отозвался Артём, распахивая дверцу и проворно оббегая машину. «Немного прогуляемся пешком», — проговорил, когда распахнул дверцу с ее стороны. Но выбраться ей не дал. «Так что насчет поцелуя?» «Кажется, это место отлично подходит. Посторонних глаз тут точно нет». «Да не, ну давай потом», сдвинула олеся брови. «Не кажется тебе, что я сейчас совсем не в таком настроении?» «Так-так, причина снова найдена», усмехнулся он, схватил ее за руку и практически выдернул из машины, обнимая за талию и прижимая к себе. «Но недолго. Я все равно не отстану, и ты это знаешь». Подмигнул ей и выпустил из объятий. Она проворно отскочила от него, чего и следовало ожидать. «Пошли уже!» – зыркнула на него огромными глазищами. Хоть бы их не было дома, – пробормотала себе под нос так, чтобы и он услышал. «Не будет сегодня, приедут в следующий раз. А вообще можно было бы созвониться заранее и предупредить о визите. Как-то он не догадался об этом». Чета оказалась дома, к неудовольствию Олеси. Их приходу обрадовались. Артем же обратил внимание, что, несмотря на прошедшее с приезда время, ничего толком не изменилось. Двор по-прежнему выглядел запущенным, ремонт дома дальше крыльца так и не продвинулся. Живности никакой тоже. Кажется, завести просто не успели. Все это не могло не настраивать на оптимистичный лад, и настроение росло потихоньку. Вот только много времени на раздумья он Василию дать не сможет. Сегодня, завтра, а дальше уже нужно решать, что с ними делать. Вот жена Василия не показалась Артему довольной, и приезду их она обрадовалась куда меньше. Помнится, в прошлый раз улыбалась им, она приветливее. А о чем это говорит? Да о том, что городскому жителю трудно привыкать к деревенским будням. «Ну, как вы тут поживаете?» – поинтересовалась Олеся, когда их пригласили в гостиную и усадили на диван, как почетных гостей. Жена Василия собралась сервировать стол, но они дружно отказались. Гостевой визит не хотелось затягивать ни ему, ни Олесе. «Вась, не могли бы мы поговорить?» обратилась к хозяину дома Олесе. Артем видел, как много усилий стоит ей это, и был благодарен ей, что обещание свое все же выполнит. «Разговор секретный?» догадался Василий, взглянув на жену. «Ну, не то чтобы...» «Оксана, может, мы прогуляемся?» Пришел на помощь Артем, да ему вдруг захотелось поговорить с этой женщиной. «Покажете мне свое хозяйство?» Она лишь кивнула, и первая пошла на выход. Казалось, ее даже не интересует, о чем собирается говорить с мужем олеся И от чего то стало жалко эту женщину. «Нет, пока никакого хозяйства нет, руки не дошли», беспомощно оглянулась Оксана, когда вышли они во двор. И Артему, словно, передались ее мысли. Ведь она тоже, царящая вокруг себя, считает убогим и отжившим свое. «Оксана, вы переменились», — обратился к ней Артем, решив не ходить вокруг да около. «Вам тут не нравится?» Несколько секунд она задумчиво смотрела на него, словно размышляя, можно ли быть с ним откровенной, потом решилась. «Я думала, что деревня — это чистый воздух, романтика, петухи поют по утрам, а тут...» «Столько работы, что не знаешь, за что хвататься». «Не подумайте, что я боюсь, работы нет». Она снова сделала паузу. «Но я не вижу результата». Чуть не плача, посмотрела на него. «С утра до вечера что-то делаю в доме, тут и там, а толку мало». С Васей стали ссориться, а ведь раньше такого не было. Он хотел корову, но разве смогу я за ней смотреть? И поросят выращивать не смогу, чтобы забить после, не знаю, что делать». Все-таки заплакала она. И вот тут Артем понял, что находится на верном пути, что своим предложением, возможно, он спасет их брак».